211. Чтобы аппарат человеческий работал в должном напряжении, нужна энергия. Иначе человека не вооружить. Поэтому мудро уделить время и труд накоплению психической энергии. Нужно научиться её нагнетать, когда нужно. Надо её, психическую энергию собирать, и надо От каждого действия собрать какое-то её количество, как бы отделяя в момент самого действия непрекновенный запас от расходуемого количества. Этого трудно добиться, если не соблюдён завет о недопустимости и исчерпанности действий. Следите за тем, чтобы не передать больше, чем следует, и тогда накопление не будет расти неуклонно. Меньше всего люди умеют хранить сокровищ энергии. Самой упорной лентяй, силы своей берегущий самым упорным образом ленью своих расточай. Энергия, накопленная в действии, но действием не исчерпаным, но только не ленью, которая означает застой и дезинтеграцию огненной силы, то есть разложение. Учитесь силу накапливать в действии. ионнагнетая и каждый раз оставляя себе непреднамеренный запас непредвижающей расходвынь как часто после горячей речи или дела потребовавшего большого подъёма хочется ещё человеку в порыве напряжения говорить размахивать руками и проявлять все признаки не сдерживаемой и неконтролируемой силы и не умение владеть собой В то время, как именно в этот момент нужно сдержанно его полное молчание для кристаллизации избыточной энергии в своём собственном организме. Заканчивая самые напряжённые действия, старайтесь удержать в себе приведённую в движение огненную силу, не растрачивая её необдуманными и ненужными поступками. Учитесь в эти моменты молчанию и сдержанности, умейте собой управлять.